Глава 13. Моя линия. За тобой всегда идёт большинство, потому что ты привлекаешь дураков на свою сторону, сказал мне Энцо Хюппе на заседании малого правления, где я подробно докладывала о своей южноамериканской поездке. За эти 11 месяцев я, правда, трижды побывала в Финляндии.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 особенно в театрах и в кино. Именно поэтому я вышла из Союза женщин, служащих и домашних хозяйках, из вечернего клуба деловых женщин города Хельсинки, из общества Сделаем национальные украшения модными, а также покинула знаменитый клуб Фемина. Впрочем, год спустя все эти общества прекратили своё существование.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 И вот мы прекратили производство более 10 видов различной продукции и отправились в большое морское плавание. У нас и раньше были два хороших грузовых парохода, Минна-1 и Минна-2, перевозивших лесоматериалы в Англию и средиземноморские страны, а также танкерное судно, совершавшее рейсы из Финляндии в порты Чёрного моря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 Я много слышал о вас, мадам Карлсон-Канин. Есть у вас ко мне другие дела? Других дел у меня не было. Я вышла из кабинета в подавленном настроении, но дойдя до своей машины, я достала из сумочки моё единственное серьёзное оружие губную помаду и решительно наметила свою собственную линию. Затем я велела шоферу ехать домой, где меня уже дожидался мой греческий деловой знакомый и партнёр Ахиллес Агаптидис, занимающийся морскими перевозками грузов.